Пёрл-Харбор, штаб ВМФ США. Гавайская должность для главнокомандующего Тихоокеанским флотом США адмирала Сильвестра Фоли по-прежнему оставалась теплым местечком во всех смыслах. Хотя будем честными, эта тропическая жара без кондиционера порой просто невыносима. Удивление и радость, что не поперли в отставку с позором, без права... Успели поблекнуть. Зато в Вашингтоне обрадовали новыми противоречивыми задачами и навязыванием очередной гражданской шишки. «Один уехал», – отметил адмирал, имея в виду директора ЦРУ Уильяма Кейси. «Другой приехал». Впрочем, ЦРУшники рангом помельче остались. Новый гость, бывший советник бывшего президента, уже как-то виденный им издалека на одной из высоких встреч в Пентагоне – Тогда сразу вызвал антипатию, тут же забытую, поскольку близко общаться, слава богу, не пришлось. Сейчас все вспомнилось, сыграв по-новому. Кому понравится сидящий над головой политический бюрократ, который еще и, судя по всему, чего-то не договаривает. Такая у них, видимо, парадигма: не можешь сказать всю правду, помалкивай на умнике. Как там его? вспомнил сопроводительный документ Фоли. «Советник президента по особым вопросам и с особыми полномочиями?» Прежде чем прибыть на Гавайи, Бжезинский сумел надавить на какие-то рычаги, свою руку приложила ЦРУ. Русским стало неспокойно в Камране, и они вышли. «Не факт, что этот вариант лучше, нежели они оставались бы в Виндокитае». и начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе попунктно приводил вполне аргументированные и обоснованные доводы. А особое поручение с Белого дома отстаивал свою версию. «Сам факт, мы оказываем постоянное давление на красных. Это равносильно тому, как ваши летчики постоянно задирают самолеты Коми. «Наши», – мрачно поправлял адмирал. Бжезинский упрямо поджимал губы кверху, того выпячивая подбородок, хищно-топорща, клюв, нос. И когда подписывается договор о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, замечу обоюдный, Кремль облегченно вздыхает. Для большевиков это выходит как наша снисходительная поблажка. Такая, знаете ли, политическая психология. кампрадра, Компрадра. Компрадра. Французская. Французская. Понимаете. Что? Не понял последнее слово адмирал Кампре. Советник махнул рукой, где не обращайте внимания, но пояснил все же. Издержки плотного общения с вьетнамцами совместно с господами из Ленгли обрабатывали варианты заброски на территорию СРВ диверсантов-сайгонцев против русских на полуострове, а у этих мюкающих азиатов уж очень глубоко в них въелась французская колонизация. Солнце заглянуло на Гавайи чуть раньше, чем на долготу Китая и в Южно-Китайское море. Но с выходом советской эскадры из Камрани сутки для штаба Тихоокеанского флота, как и для самого фоли, потеряли свой нормированный график. С нескрываемым интересом, даже с усмешкой просмотрев донесение, адмирал заметно сдержанней озвучил. На командира крейсера Ривс, что оперирует в зоне видимости соединения красных, вышел их командующий. Контрадмирал и прямым текстом объявил, что любой корабль или самолет, берущий советское судно на сопровождение оружейными системами наведения, будет немедленно атакован. Это господин советник к вопросу договора 72 -го года и вашей настоятельной рекомендации позадирать русских. Договор между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним датирован 25 мая 1972 года. В том числе в послании было подчеркнуто, что в ходе следования эскадры будут проводиться военные маневры с применением боевых средств. Поэтому русский адмирал настоятельно рекомендовал кораблям и самолетам других стран не заходить в зону ордера и ближнюю зону эскадры. «В избежание». «Насколько я понимаю, это уже против международных морских правил», чуть подался вперед Бжезинский. Блев. «Совершенно верно. Подобные мероприятия подходят под морские военные учения и требуют заблаговременного оповещения и предупреждения по дипломатическим каналам. Должны проходить вне оживленных морских и воздушных путей». «Не столько Блев, адмирал слегка вильнул. Сколько неофициальное предупреждение. Но нас, подобный Демарш, устраивает как никогда, не так ли? Адмирал пожал плечами, дескать, да, кнопкой вызывая офицера, чтобы отдать распоряжение. Столичный гость резко встал и, не прощаясь, направился к двери. Точно ему не втерпёшь. Мелькнула догадкой, даже хотелось крикнуть вслед. Гальюн налево! Это была старая еще курсантская хохма для таких хлыщей. Гальон был направо. Еще раз пробежался глазами по шифровке с Ривза. Полный текст освещать советнику по особым он не стал. Просто не видел смысла. Командующий советской эскадрой совсем перегибал палку. Как он там выразился? Фоли отыскал зацепившие глаз строки. «Глушить рыбу?» В принципе, ничто им не помешает уронить пару глубинных бомб в Ордере или в ближней зоне. Наших ПЛ там все равно нет. Русские показали неплохую напористость и выучку, без эксцессов для себя миновав подводную завесу. Теперь нашим парням, чтобы не быть услышанным, нужно по большой дуге обходить соединение. Это займет немало времени. Коротко постучавшись, вошел офицер-порученец. «Соедините меня с командующим ТФ-12». приказал адмирал, заметив, что произнес это будто с неохотой. Все же считал все эти задиристые игры самолетами лишь неплохим поводом размяться парням палубной авиации. Если и кусать русских, то исподволь, не оставляя следов. Южно-Китайское море «А ведь так идти, когда тебя вываживают, опекают, и ты ни за что не отвечаешь, вполне комфортно», – наслаждался неожиданным покоем капитан второго ранга Скопин. Стоял на верхней палубе, прислушиваясь к своим ощущениям, внешним источникам, чувствуя, как в надстройку из низов едва уловимо передается вибрация турбозубчатого агрегата, мысленно дрессовывая жаркое гудение паровых котлов. Вода дыбилась из-под форштевня, шипела вдоль ватерлинии, клокотала за кормою. Крейсер, проходящий, глотал мазут и мили. Два впереди идущих, теряющихся в ночи СКР, помаргивали-перемигивались ратьерами, в дополнение к другим незримым эскадренным привязкам. Ветер не только освежал море, что крылось равномерной рябью, но и щекотал кожу, трепал волосы, задувал, забираясь подформенную тропичку. В небе улыбался народившийся криворотый полумесяц, перевернутый чуть в бок. Царапались колючками звезды. Оценил, поулыбался в ответ, провел ладонью по народившейся колючке щетине. «Мы, если что, тоже могём». До Владика две с половиной тысячи миль. Минимум три до заправки мазутом. В Южно-Китайском через тысячу км. Вторая после Тайваня в Восточно-Китайском. самое узкое место в корейских проливах интересно каким пойдем усанским нет наверняка от сусимским блин у штурмана даже карт своих нормальных не осталось выданы новые советские все лихаимцы забрали и вахтенный журнал и все штурманские прокладки от самых фолклендов все уехало в москву секретное Повторяясь, часть корабельных офицеров-спецов с Петра Великого укатила вместе с железом в союз. Добавить к этому израсходованные, расстрелянные, форт, гранит, кинжал и снятую радиоэлектронику других боевых систем, состав и организация бычья крейсера свелись к минимуму. Матросов-то, понятно, вдоволь, а офицерские наряды пришлось переписывать по-новому. Кто будет стоять дежурным по кораблю, кто вахтиным. то в биц, кто по оставшимся, уцелевшим боевым частям. Словом, кто влез, кто по дрова. Камранское стояние закончилось неожиданно. Вышли в море, взятые под плотное обеспечение. Будто на веревочку и бантик сверху повязали. Кто сказанул, да вроде бы штурман. Но со штабными на сене, так КРУ адмирал Синявин называли, Уговорились, что оперативную обстановку по внутри эскадренной связи на Петю все же будут скидывать. А иначе как? Раздетый Тарк, конечно, уже не мог считаться полноценным боевым инструментом. Но что есть, то есть. Законный участник походного движения со своими средствами наблюдения, вполне себе интегрированный в эскадренную оборону. По крайней мере, подкильная гидроакустическая станция крейсера была в деле. Отдельный канал связи был у полковника КГБ. Свои шуры-муры через ЗАС-аппаратуру напрямую и непосредственно с самой Москвой. ЗАС. Засекреченная связь. Чекисты еще и в Охру всю свою на борт впихнули. С автоматами, пистолетами. Скопин напрямую подошел к главному. «Вы на что, расстреливать будете, если угроза захвата или ко дну пойдем?» Или когда будем в узостях проливов около Кореи проходить, дабы пресекать попытки махнуть за борт вплавь? Полковник на такую прямоту даже не изменился в лице. Видимо, уже понял, что тут ему не там. Желательно, чтобы никого постороннего и лишнего на палубе в сомнительных ситуациях не было. У меня приказ. В общем, вышли в море. И пока определилось, установилось эскадренное построение и место Петра, пока оно еще, если честно, скребло кошками, оглядываясь на недавние бои в Филиппинском море. Ща как начнется, только успевает махиваться. Скопин и не думал сменяться, продолжал тянуть командирскую лямку на мостике. Со всей ответственностью. Естественно и как положено, соответствующий инструктажный накрут был устроен в вахте и всему экипажу. Хоть боевая готовность и держалась по номеру два. И мух, надо сказать, не ловили. В деле чем было и тем, что работало. И первыми установили эхо-контакт с неизвестной подлодкой, пробравшейся прямо в ордер. «Вода сложная, но мы взяли», – рдел гордостью лейтенант с центрального поста «Агак». Вода сложная, имеется в виду более сложная для акустических средств слежения гидрология тропических морей. АГАК – автоматизированный гидроакустический комплекс. Гражданский полиномщик-заводчанин из Союза уверяет, что наш комплекс круче, шагнувший вперед по режимам разным и вообще. Верю, сохранял снисходительность Скопин. Зачет. «Скиньте наводку на СКР-сопровождение, пусть дальше по инстанции дают». И без того ребята протабанили, так хоть тут от контр их адмирала втыков меньше будет. «Протабанить, флотский жаргон. жаргон, прозевать». «А так и ты молодец, и эскорт тоже будет молодец». В остальном шли без бездерганий, спокойно оттопав остаток ночи. Вахту в Рио все-таки сдал, но отбиваться не спешил». Самому было интересно, что день грядущий нам готовит. А чтоб не путаться под ногами да не смущать никого на ходовом, вышел на правый сигнальный. Потягиваясь, позевывая, отправив вестового за кружкой бодрящего, да побольше. Утром дали по эскадре семнадцать. Петр рассекал зеленоватые воды Южно-Корейского моря, только дым из трубы. Утро, пока еще не припекало, выгнало наружу, на палубы всех причастных и непричастных, в смысле, несших службу и не очень. Корабль оживал, правильней, оживлялся. Кофе все не несли, зато неожиданно наверха забрел, вот уж штатское беспечное племя, боцмана на вас нет. Тот самый кадр, что в состоянии эйфории под действием животворящего классического шила Устроил заплыв на потеху по ПДО и остальным переполошенным. Видимо, заперся на ходовой. Искал его в рио-командира, ему и указали на дверь. Кстати, оказался он тем самым спецом-полиномщиком из морфи из прибора. И явился далеко не праздно. Но сначала деликатно предложив закурить. Закурили. Почему бы и нет? С сигнального вид на корабль был и вперед, и в корму. Доцент все чего-то пялился, пялился, молчал, тянул, мялся, наконец стал вопросы задавать. «Андрей Геннадьевич, все забываю спросить. Я ведь на Кирове про родителей вашего бывал и не раз системы по нашему заводскому профилю устанавливал». «Надо же, какой выдрессированный в секретном НИИ!» мелькнуло у Скопина. «Системы по профилю. И не более. Даже тут не оговорился». «А у вас корабль, конечно, иной», – продолжал инженер. «Вот я помню, на носу Кирова штука такая стояла, а тут отсутствует». «Где именно?» «Вот там, в носу, за ракетной палубой». «На баке», – понял Ковторанг. «На Кирове там метла торчала». «Ракетный противолодочный комплекс метель». «У нас поновее оружие. Водопад расположен не на открытой палубе, а во внутрях». «Вот-вот, поновей», — явно завелся инженер. «Комплекс полином на вашем корабле. Он обладает рядом характеристик, отличных от тех, что сейчас освоила наша НИИ. Связано это с другим программным обеспечением автоматизации. Но в наших интересах есть еще фактор. Сейчас в этих тропических водах... Э, мы у себя в лабораториях таких уникальных условий наживую не повторим». «Хотелось бы провести ряд тестовых работ на разных режимах, снять показания». «А ваш лейтенант отказался, сославшись. «Простите, вас Вадим Яковлевич, насколько помню?» «Да». «Так вот, Вадим Яковлевич, если старшая группа акустиков говорит, что лучше не надо, стало быть, не надо, воздержимся от всяких экспериментов, мы не на прогулке». «Понимаю», – неожиданно легко уступил инженер, пробормотав. «Черт, но ну попробовать я должен был. А когда будем во Владивостоке? Как пройдем мимо Тайваня?» «Ну-ну, ты бы об этом у особиста поспрашал, на радость его подозрительности». Снова с усмешкой брякнула в голове Скопина. Служи совершенно несерьезно. «Это вам к штурману. У него прокладка». «Какая прокладка?» В этот момент в небе сравнительно низкая, гревуще просвистела пара двадцать третьих мигарей. принужденно отвлекая. Головы задрали дружно вверх, провожая взглядом. Карта прокладки курса. Не путать с женской гигиенической. Голос немного еще тонул в самолетном уходящем, поэтому Скопин не сразу понял, кто произнес, и удивленно уставился на представителя советского ВПК. Это мы все жертвы рекламы, а этот-то откуда взял? Оказалось, не этот. Оказалось, на мостик выткалась фигура Харебова. Фигура подозрительно прямая, что являлось первым признаком «майор не совсем трезв». Дескать, держу марку, чеканю шаг. «Всем утро добр, а я тут, понимаешь, бездельем томим». «Товарищ командир», — прервал высунувшийся наружу из ходового матрос, трюмачи на биц доложили, что семнадцать не тянут». «А я вам за каким х?» — спылил капитан второго ранга. «Я вахту сдал, сами решайте. Есть пом...» «Пом, помощник командира». «Есть оперативный дежурный, решайте». «Так там думали. Все, я сказал». Матрос нырнул обратно. За всем этим как-то совсем незаметно, извинившись, ретировался и гражданский. Просвистела по ушам вторая пара мигарей. Оказывается, выше в небе давно чертит белые полоски пара Ту-16-х. Ближайший на скуле СКР чуть сбавил ход на сокращение дистанции, дав двойной гудок, высыпав череду сигнальных флажков. И, наконец, вернулся с заказанным целым кофейником вестовой. «Будешь?» – предложил старпом Харебову, уже собираясь матроса за второй чашкой гнать. «Не надо, у меня свое!» – майор деловито отвинтил крышку фляжки нержавейки. Увидев осуждающий взгляд, стал оправдываться. «А я чё? Я ничего. Я нормально». Успев прихлебнуть кофе, Скопин отмахнулся, облокотившись на деревянную накладку планшира. Оставшегося безлошадным майора понять можно. Камовы чуть ли не первыми уехали в Союз. С техниками – борт-инженерами. А Харебов кто? Простой пилотяга. Пусть и не совсем простой. И ангару вертолетному от гарпуна досталось. Там не покукуешь. Вот и слоняется. Вижу, что ты на ногах, выпитый горячий кофе бросил в испарину, но все равно наличный состав действуешь разлагающий. сидел бы в каюте. И, пожалуйста, при всем удобстве, и катись оно все к черту. Да что-то меня в последние дни выцарапывает, такое впечатление, что мы уже вечность назад перенеслись в Южную Атлантику, и всю эту мать ее вечность брели море океаном, сражались. «Снова плавали-летали, дубасили-получали, и конца и края этому...» «Событийность», — попытался найти объяснение Скопин. «Очень насыщенно на события, на смену мест, на происшествия. Сам подумай, сколько всего произошло всего-то за пару-тройку месяцев. Блин, провокатор чертов. Что там у тебя?» «Как что? Шило? На апельсиновых корочках, честно заработанных на аргентинской службе». «Ты ж все равно в подвахте. На сон хлебнешь?» «Чуть-чуть», — подставил опустевшую чашку. Оговорка об аргентинской службе сразу напомнила, как на премиальное золотишко целая специальная бригада фиников приезжала. «Финики. Флотский жаргон. Офицер финансовой службы». «Взяли пробы, взвесили, перевесили, составили акт. Все подопись. «Интересно, нам, экипажу, хоть краюха перепадет?» «Пока до Союза идем, пока в море последние денечки на воле», разливая между тем, приговаривал, как баюкая Харебов. «А вот когда дотянем наш пепелац на наплюк, «На плюк? А, кинза Ага. И судя по нашим особистам и прочим слугам партии, плюк нам светит еще тот...» И кух, партсекретарям на раз-два-три приседать придется. Зуб даю, во Владике опять заявятся. Парторг, комсорг, замполит. Все на подбор. Черт, а может мне веру поменять? В смысле, в партию вступить? Нахрена? Ковторанг сразу и не понял, что майор прикалывается. А чтобы был ресурс для наказаний? Вас не партийных, когда накосячите. Чем бичевать? Нечем. Отрезанный ломоть? Диссиденты? А на мне вся партийно-воспитательная работа, полный набор, сначала замечание, следом выговор, затем снятие выговора, снова замечания по партийной линии, пристыдят, пожурят, попеняют отобрать билет члена КПСС, а в конце, когда уж совсем потеряют надежду, любовь и веру в мое стремление к светлому будущему, торжественно и сурово в назидание другим, наконец, отберут». «Я уже не член...» «Да ну тебя...» «Расписал, блин...» «Достаточно, что полка особист о нашем моральном разложении доложит куда надо...» «Особисты не наши, нам не указ...» «Да и плевать им на нашу демократию...» Слово «демократия» на флоте употребляется как показатель низкого уровня дисциплины и исполнительности. «На них больше висит секретность и предотвращение утечки...» «Ладно, давай уж, а то греем». Скупин с сомнением глядел на содержимое чашки. «Пить? Не пить?» «У меня тост!» Майор поднял свою фляжку. «Чтоб не болеть, а если и...» «То от такой болезни, от которой самое лучшее лекарство — это рассол». «Выпили». Нарезав большой круг, миги резво кинулись в восточном направлении. Оборвав инверсионные следы в верхних слоях атмосферы, меняя эшелон, в дело вступали Ту-16. Зная, что оттуда, с востока, скорее всего, появятся незваные гости, Скопин вглядывался, жалея, что не прихватил с собой бинокль, пробормотав, между прочим. «Интересно, что там нам со сторожевика дудели и набор меняли? Не разобрал?» Оглянулся, стриженная башка вестового все еще торчала в дверях на стреме и на подхвате. «Боец!» — фамилия вылетела из головы. «Узнай, чего там нам грозящий сигналил». И снова смотрели в небо. Старшина сигнальщиков уступил бинокль. Там, упорядоченной россыпью, появились новые персонажи. «Мелкие точки насекомые». Отличить снизу было практически невозможно, тем более на удалении по горизонту. Но все говорило о том, что краснозвездные самолеты стараются теснить белозвездных от ордера. «Мало наших!» – Харебов щурил зоркий пилотский глаз. Хмелюга в нем играла. «Вот, надо организовать подкрепление. Боевых бакланов. Тебе налить?» Скопин покосился на майора, сразу не врубившись в шутку. Советская военно-морская байка, пойманной чайки, рисуется на крыльях красные звезды и злобная, во время процесса пернатая тварь орет дурным голосом, щелкает клювом, обильно прицельно гадит, птица отпускается на волю пугать супостата. Но юмор не поддержал, как и не поддержал по второй. А ведь дело там наверняка назревает нешуточное. «Товарищ командир!» Выскочил, потеряв пилотку, сверкая белобрысым ежиком стрижки вестовой. Докладываю, сторожевик поблагодарил, что мы поделились акустикой по атомной ПЛ. Флагманский контрадмирал открытым штатовцам выдал, что шутить со взятием на боевую сопроводиловку не намерен. Без разговоров будет атаковать. Амеры ответили тем же. У нас тоже на всякий случай предупреждающие бирки в стрельбовых постах повесили, чтоб никто с дуру облучения не воткнул. Тю. протянул Харебов. А чем там нам вообще пулять? скорострелками Кортика до 130-кой? ак к 130. Арт установка. Тем не менее, сдержанно возразил Скопин. А ты шел бы ты милок, баньки Цель воздушная, групповая, высотная, скоростная, пеленг 110, дистанция 180, расчетное подлетное время 10 минут. Доклад дежурного поста ПВО на флагманский командный пункт адмирала Синявина никого врасплох не застал. Появление самолетов потенциального противника ждали. Знали, где примерно топчется АУК, американцы, видимо, и не думали лукавить, появились с восточного пеленга. Впрочем, допускалось, что это не все визитеры. Что-то могло приближаться незаметно на бреющем, да и с любого ракурса. «Дайте на Миге целеуказания, пусть они перехватят их на максимальном удалении», распорядился начальник штаба. Сменил отбившегося контрадмирала. адмирала «Орион все еще в зоне?» «Так точно. Мы тут гадали, чего здесь делать базовому патрульному самолету с противолодочной специализацией». Летчики мигов уверяют, что этот «Орион» в варианте ЕП-3Б. Что за птица? Переоборудованный под радиоразведку. Деликатный «Орион» так и не стал подходить близко к ордеру, оставаясь и на достаточной высоте. Фиксировали работу его РЛС, других излучений, но когда он стал вести интенсивные кодированные радиопередачи, пристроившийся эшелоном выше Ту-16П, самолет РЭП, начал глушить и подавлять передатчики. Перехват МИГи осуществили без затей, подойдя на малой высоте, изобразив маневром атаку, впрочем, вовремя встреченную. Встречала шестерка палубных F-18 Харнет f, Hornet, f если по правилам, истребитель-штурмовик. Машины новые, их еще не успели по-петушиному размалевать, Лишь положенные опознавательные знаки, бортовые номера, надписи «Неви» на фюзеляже и код NF на килях. Среди харнетов затесалась совсем уж редкая птица – «Крусайдер». «Крусайдер», Крусайдер – английское крестоносец. «Крестоносец». Предположили, что это самолет видовой фоторазведки RF-8G. И, скорее всего, не ошиблись. «Крестоносец» держался особняком и выше – Позиции удобных ракурсов для объективов. Довершив вираж, миги пристроились в стороне, уравняв скорости. Пилоты палубников не возражали, резких движений не совершали. Шли не крыло к крылу, но довольно близко, видны были головы пилотов. Обычно американцы вели себя, в общем, по-разному вели. Могли пальцами гадости показывать и гримасничать, могли зубоскалить и прикладывать к остеклению фонарей голых теток из порножурналов. Сейчас же все держали морды кирпичом. И даже оружием не бряцали, не становились на крыло, нарочито выставляя подвески, что наводило на нехорошие мысли, о чем было доложено вниз на Синявин. С флагмана советской эскадры американских пилотов открытым каналом предупредили, что воздушное пространство над ордером является запретным. Те отмолчались, однако точно в отместку, начав крутить хороводы. Миги держались поодаль, 4 против 6 плюс 1. Сомнительный контроль. Харнеты медленно наращивали темп. Так или иначе, БГ, боевую готовность по эскадре, сохраняли на прежнем уровне. Данные объективного контроля наносились на планшет ПВО, анализировались флагманскими специалистами, поступая оперативному дежурному и непосредственно на КП. Повода объявлять боевую тревогу пока не было. Обе стороны соблюдали условия, не провоцируя системами наведения. Поддерживать оперативный режим ПВО разошлось с флагмана по сети. Наблюдать. Держать в режиме кругового обзора. Базовому воздушному прикрытию действовать согласно поставленной задаче. Палубные яки ТАВК рминск, в готовности номер 2. Дежурная пара в режиме ожидания.